Глава, седьмая. Александра. Из душа кое-как выбралась, ноги гудели, раны пекло, как на пожаре. В общем, чувствовала я себя хреново, если не сказать похлеще. Еще и бес чуть заикой не сделал, когда в ванную влетел. На месте едва не подпрыгнула от неожиданности. А потом такая злость взяла, когда этот чертов похотливый придурок пялиться начал. Вовремя отвернулась, потому что чувствовала, как краской щеки заливает. Вот же балбес тупоголовый. Так и знала, что добром мое пребывание здесь не закончится. Идиот. Проворчала, когда мужчина вышел из ванной. Глазами так и раздевал, хотя куда уж меня дальше-то раздевать в данной ситуации. Но взгляд беса так сильно прожигал насквозь, что становилось не по себе. А нам же еще ночь, если я правильно понимаю вместе коротать. Неужели только похоть у мужиков и вызываю? Одни пытались трахнуть, тут я не соврала, когда призналась, хоть это и часть правды не вся. Теперь вот второй стоял и пялился, как будто баб голых не видел. И как мне теперь в одном полотенце появиться перед ним? Блин, почему-то страшно становилось, хотя вряд ли бес способен на насилие. Вот почему-то мне кажется, Он не такой, хотя первоначально своим внешним видом напугал меня до чертиков. Было в нем что-то особенное, какой-то непонятный и с трудом объяснимый мужской шарм. Тянуло к бесу, хотелось довериться. А вдруг поможет в моей непростой ситуации? Ведь черти его испугались, даже вякнуть не посмели, когда мужчина грозно прорычал, чтобы свалили, а значит... Да ни хрена это не значит. вытиралась белоснежным полотенцем и печально вздыхала. Кровь еще сочилась из нескольких ран. Я кривилась, прикладывала края полотенца, оставляя на них красные пятна. Надеюсь, меня без за это не убьет. В очередной раз резко выдохнула и посмотрела на себя в зеркало. Так-то лучше. Грязь с кровью смыла, лицо раскраснелось после горячего душа, Да и настроение немного поднялось. Зато силы покинули. Сейчас уже никуда не хотелось бежать. Выспаться, отдохнуть, а утром уже можно подумать о своем дальнейшем существовании. Завернулась в полотенце, мокрые длинные волосы собрала в тугой пучок и вышла из ванной. Вымылась. Прорычал бес, сидя в кресле. Ноги расставлены в разные стороны, сам практически полулежал, оперевшись спиной о спинку, а в руке стакан с какой-то жидкостью. Сто процентов бухает. А значит, будут у меня проблемы. Хоть бы понять, на кой я ему такая убогая сдалась. Вопрос, конечно, риторический, но только он в последнее время мою многострадальную голову атаковал. Спросить вряд ли открыто рискну. Как бы новый гнев страшного монстра не вызвать. «Да, спасибо». Я так и осталась стоять посреди комнаты. Хрен его знает, куда пристроить свою пятую точку. А вдруг хозяину этой самой комнаты не понравится мое самоволие? И так уже вывела пару раз из себя злобного монстра. Как-то с пьяным бесом желание связываться отсутствовало напрочь. «Надо же! Оказывается, можешь быть вежливой!» Мужчина ухмыльнулся и сделал очередной глоток алкоголя. «Спасибо из твоих уст» режет слух. «Послушай, нечисть», — я скривилась, так как быть вежливой сразу же перехотелось. «Тебя не поймешь. То язык мне отрезать собираешься за вранье. Теперь вот спасибо мое тебе не нравится. Хоть объясни, чего ты от меня хочешь и как мне себя вести, чтобы доволен остался». «Зачем?» — приподнял одну бровь, не сводя с меня пристального взгляда. «Странный ты», – пожала плечами, так как правильного ответа на его вопрос я не знала. «А действительно, зачем мне ему угождать? Какая мне лично разница, что бес обо мне подумает? Да пусть кем угодно считает. Утром мы с ним расстанемся. Скорее всего, навсегда и больше не увидимся». «Есть такое». Мужчина кивнул, правда, перед этим слишком долго меня рассматривал. Как-то странно и совсем непохотливо, скорее с интересом, только вот мне лично все равно. «И где мне можно лечь?» Я кивнула в сторону кровати, а Бескивком подтвердил, снова делая глоток алкоголя. «А ты?» «Достала ты меня!» Фыркнул, отставил стакан в сторону и поднялся с места. «Без тебя проблем хватает. Еще и ты бесишь меня неимоверно!» «Да пошел ты!» Резко вырвалась, и я снова прикусила язык, так как бес ускорил темп. В мгновение ока подлетел и схватил меня за руку, притягивая к себе. «Ой, что сейчас будет?» Вот спрашивается, зачем я снова ему нахамила? Могла бы и промолчать. Да какая мне разница, что ему там нравится, а что нет? Пофиг, лишь бы оставил меня в покое» и больше не доставал своими резкими перепадами настроения. Мужчина нагнулся, посмотрел мне в глаза, на пару секунд замер и отшатнулся. Как-то странно он себя вел, вроде как испугался чего-то. «Слушай, а мы раньше не встречались?» Прищурился, становясь еще страшнее. Черный, злой, весь в жутких тату, прямо хищник не иначе, такое чувство – что сожрать меня хочет. «Впервые тебя вижу», — фыркнула, пытаясь вырвать руку из захвата. «Кстати, нечисть, а имя у тебя есть?» Усмехнулся, показал ряд белоснежных зубов, которые на фоне черной бороды выглядели инородным телом, сильнее дернул меня за руку, на себя и прошептал на ушко. «Чем тебя бес?» — не устраивает. «Зловеще, жутко, прямо мурашки по телу». Меня-то устраивает, только вот... Ну, без так без. Я еще раз попыталась вырваться, безуспешно. И снова этот взгляд, от которого холодом повеяло. Может, я с ума схожу, раз глаз так и не смогла отвести. Такая же ненормальная, как и он. И мысль вдруг настойчиво забилась в голове. Кажется, я его тоже где-то видела. Только вот вспомнить бы. Где?